Часть двенадцатая Только приехав домой в село Владимирское, походив по своему пепелищу, присыпанному снежком, потянув ноздрями дымок, тянувшийся от соседей, Поглядев, как жирные гуси, уже охватившие первого литка, гордо вскидывая крыльями и гогача бегут полулетом по седому лугу, Алексей Красильников понял, до чего ему надоело разбойничать. Не мужицкое-то дело носиться в тачанках по степи меж горящими хуторами. Мужицкое дело степенно думать вокруг земли доработать. Да Земля, матушка, только не поленись, а уж она тебе даст.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 Было ему дорого то, что, не стесняясь теперь в каждом рубле, он будет строить и заводить хозяйство. От первого кала на пепелище до того дня, когда Матрена выкинет из печи пахучий хлеб своего урожая, новая печь скажет «А как хорошо печет?» До этого дня трудов ни оглянуть, ни измерить. И это веселило Алексея. Ничего, мужицкий пот произрастает. Разгребая носком сапога пепел, он нашел топор с обгорелым топорищем. Долго рассматривал его, с усмешкой качнул головой. Тот самый. От него тогда все и пошло. Вспомнилось, как брат Семен, услышав жалобный крик Матрены, бешено выскочил из хаты. Алексей зачем-то воткнул топор в сенях, чурбан, около самой двери. Не метнись он в глаза Семену, ничего бы, пожалуй, и не было. «Эх, Семен, Семен!» И Алексей бросил заржавленный топорик в ту же кучу. Вдвоем бы, вот как горячо взялись за дело. Да, брат, я уж отшумел, будет с меня. Он глядел себя под ноги, думая. В том письме, полученном от Семена еще подгуляя полем, брат писал такие слова. «Матрюне моей передай, чтобы от баловства какого-нибудь, пожалуйста, сохраняла себя. Не нужно ей этого, не то время. Убьют меня, тогда развязано. Время такое, что зубы надо стиснуть». «Вас только во сне вспоминаю. Скоро меня не ждите, гражданской войне и крайне не видно». Алексей встряхнулся. «А ну ее к черту, дальше нас все равно ничего не увидишь». Снова стал глядеть на тихие дымы. То там, то сям поднимались они за плетнями, за голыми садами, над хатами, укутанными камышом и соломой. Мужики приготовились тепло прожить зиму. Ну и правы». Красная армия не через неделю, через две будет здесь. Как это так? Не видно конца гражданской войне. Что Семен брешет? Кто еще сюда сунется? Эх, Семен, Семен, конечно, болтается на миноноске в Каспийском море, ему кровь в глаза и застилает. Все же у Алексея неясно было на душе. Вытащил было кесет. Тьфу ты, черт, бумаги нет. Этим летом один фельдшер рассказывал, что в Махновской армии много нервных. С виду человек здоров, полпуда каша осилит, а нервы у него как кошачьи кишки на скрипке. — Ладно, нервы, — проворчал Алексей, — раньше мы о них и не слыхивали. Он подошел к одиноко торчащей обгорелой печной трубе, попробовал ее раскачать, крепкали. Навалился плечом, и она качнулась. То — То-то нервы.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 Его нетрудно разобрать и перенести на пепелище. Но мужички все еще чего-то боялись. В селе не было никакой власти, Гетманскую изгнали, Петлюровская кое-как держалась только в городах, Красная еще не пришла. Без власти, может быть, с непривычки было все-таки страшновато. Как бы кто потом не спросил. Решили избрать старосту. Но в старосты никто не захотел идти. Богатые и умные только махали рукой. «Да что вы, да зачем мне это надо?» Поставить на эту должность бабыля какого-нибудь, которому терять нечего, не хотелось. С советской стороны шел слух про этих бабылей, что из мирных становятся они «Ой, какие бойкие!» Подходящего человека нашли бабы. Одна надоумила другую и защебетали по всему силу, что староста и сам Бог велел выбирать деда Афанасия. «Этот дед» жил на покое при двух своих снохах. Сыновей его убили в Германскую войну. Поле не работал, смотрел за птицей да вокруг дома и покрикивал на снох. Старик был мелочный, придирчивый. В незапамятные времена служил при генерале Скобелеве. Дед Афанасий сразу согласился быть старостой. — Спасибо, почтили меня. Ну уж не отступайтесь. — Слух тебя заставлю. Седой бородой, расчесанной по-скобелевски на две стороны, под поясаном низко кожухе, с высокоореховой палкой ходил он по селу и высматривал, к чему бы придраться. Алексей, встречая его, каждый раз снимал шапку и почтительно кланялся. Дед Фанасий, навалив на глаза острашенные брови, спрашивал: Ну, чего тебе? Ничего, спасибо, Афанасий Афанасьевич, все на том же месте горю. С мужиками все не можешь поладить. Одна надежда на вас, Афанасий Афанасьевич. Зашли бы когда-нибудь. Немного ли тебе чести будет, а? Алексей все же заманил Афанасия Афанасьевича. Послал матрену к его снохам. Купить гуси пожирнее, да сказать, что завтра, мол, справляем именины. Звать никого не зовем, тесно, а добрым людям рады. Дед Фанасий был к тому же любопытен. Едва зимние сумерки заволокли село, он пришел на именины в жарко натопленную хату с половичком от порога до богато накрытого стола. Повсюду жгли лучину или сальные фитили в консервных жестянках. Здесь над столом горела керосиновая лампа. Дед Афанасий вошел суров, как и подобает власти, и, снимая шапку, увидел красавицу Матрену с поджатыми губами, с черными недобрыми глазами, и эту, другую, про которую в селе ходили всякие разговоры, именинницу, тоже красивую женщину. Обе, и Матрена, и Катя были одеты в городские платья. Одна в красное, другая в черное. Дед Афанасий размотал шарф, стащил кожух и быстро сбил бороду на обе стороны. — Ну, — сказал он польщенно, — приятному обществу мое почтение. Вчетвером сели за стол. Алексей из подлавки достал бутылки николаевской водки. Начался приятный разговор. Афанасий Афанасьевич, именинница наша, будьте знакомы. Моя невеста, любите, жалуйте». «Вот как? Будем, будем жаловать. Женщины ласку любят. А из каких она?» Алексей ответил. «Офицерская вдова. У ее покойного мужа служил я вестовым». «Вот как?» Дед все удивлялся. Был чего потом рассказать бабам. Ему и самому захотелось хвастнуть. «Когда я Георгия получил под плевный, генерал Скобелев меня определил при себе вестовым. Под ядра пули посылал. Скажет, бывало, скачи, Афонька! Ах, любил меня! Значит, невеста вашего благородного звания. Трудноватый будет на деревенской работе». «Деревенская работа не по ней, Афанасий Афанасьевич. Слава богу, достатка у нас найдется на рабочие руки». «Само собой. Ну что ж, выпьем за здоровье невесты, горьким за сладкое». Выпив, дед крякал, шибко ладонью и рошил желтоватые усы. «Вот мои снохи пятипудовые мешки таскают. А в первое время, как мужьев угнали на войну, пришлось дуром взяться за мужицкую работу». «Ой, спинушку развалило стону, той рученьки, ноженьки, умора!» Дед вдруг засмеялся глупым смехом. «А я с бабами лажу». «Меня генерал Скобелев так и прозвал. Афонька бабий король». Матрена порывисто встала, скрывая смех, пошла за занавеску к печи, доставать жареного гуся. Катя, не поднимая глаз, сидела тихая, скромная. Алексей, наливая, сказал душевно. Не то нам горько и обидно, Афанасий Афанасьевич. Я бы хоть завтра свадьбу сыграл. Разве могу я устроить молодую жену в такой конуре? Она смотрен на коечки тесниц, я на голом полу сплю. Обидно, сельский мир к нам как к чужим. Чего не уперлись? Этот флигель бестолку стоит на отшибе. Случаем только его ведь и не сожгли. Кому он нужен? Ждут, что князь сюда опять вернется, да их поблагодарит. — Есть такое соображение, — сказал дед Афанасий, разламывая гусячью ногу. — Черт сюда скорее вернется, чем помещик. — Ну ладно. Этот флигель я покупаю у общества. Я за все отвечаю. Матрена зыркнула глазами на Алексея, и он стукнул по столу. — Покупаю. — Я человек нетерпеливый. — Эх, да что там! Ради такой встречи... Матрена, достань у меня под подушкой в одна вещь завернута. Матрена сдвинув брови, затрясла головой. Подай, подай, не жалей. Жельчей жизни ничего нет. Матрена подала. Алексей развернул тряпочку, вынул вороненные часы с боем и с остальной цепочкой. Потрясах приложил к уху. Случаем достались, как будто знал, для кого доставал. Носите их на здоровье, Фанасия Фанасевич. Что ж ты мне взятку даешь? Сурово спросил дед Афанасий, и все-таки рука у него задрожала, когда Алексей положил ему часы на ладонь. «Не обижайте нас, Афанасий Афанасьевич. Дарим от сердца. У меня десятка два этой чепухи. Матрена все на спирт выменивала. А эти в них то дорого, что с боем. Чем вам падут утро петухов? Пружинку эту нажали, бьют. Валенки надевайте, идите смотреть скотину». — Ах! — сказал дед Афанась и разинул рот с редкими зубами. — Ах, бабенок моих будить! Теперь они у меня не проспят, толстомясые! Дед замотал шарфом жилистую шею, пошатываясь, надел кожух и ушел. Матрена, подвернув огонь в лампе вместе с Катей, убирала за занавеской посуду. Алексей сидел у стола. — Николаевская это что ли, крепка, или не пил я давно? — проговорил он глухим голосом. — Матрена, пошла бы ты скотину взглянуть. Она не ответила, будто не слыхала. Немного спустя взглянула на Катю, усмехнулась. — Не пойму, не разберу. То ли вы гнушаетесь нами, — опять сказал Алексей, — то ли совсем блаженная. Матрена огненным взором приказала Кате не отвечать, щеки ее пылали. «Да хоть заплачьте, что ли!» «Первый раз таких вижу, ей-богу! Ее, аттестуешь, хоть поперхнулась бы!» Сидит, опустила глаза, ни рыбу, ни мясо, русалка, честное слово. «Матрена!» — позвал он. «А этого она не понимает, что малые дети на нее пальцами показывают. Алексей на вазу привез, карты ее Махны выиграл. Это ей ничего! А мне чего?» — бешено крикнул он. «Пускай теперь знают. Моя невеста!» Катя побледнела. С полотенцем и тарелкой пошла было за занавеску. Матрена сильно дернула ее за плечо. «Мы знаем теперь, с какого конца за жизнь хвататься. Я первого человека убил в четырнадцатом году». Алексей коротко засмеялся. «Сижу». Немец ползет, нос поднял. Я щелк, он усвалился на бок. А я жду, вылетит у него душа или нет? Я много людей убил, ни у одного души не видел. Ну и довольно, спасибо за науку. На в дом будем ставить. Первый деревянный, второй каменный, третий под золотой крышей. Напрасно, напрасно, Екатерина Дмитриевна, ведете со мной такую политику. Я вас силы не удерживаю, не мил, поган. Идите на четыре стороны. Невеста. От нынешнего моего жениховства удовольствия ждать не приходится. Матрена скользнула губами по Катиной щеке в самое ухо. Дурак пьяный, не слушай его. Катя повесила на протянутую веревочку полотенце и вышла за занавеску. Алексей сидел стола боком, нога за ногу. Свесив набухшую большую руку и провалившимися глазами, глядел на Катю. Она села на табурете напротив него. Взгляд Алексея был не пьяный, пристальный. Она опустила глаза. «Алексей Иванович, нам давно нужно поговорить. Алексей Иванович, я вас считаю хорошим человеком. За все время нашей походной жизни я видел от вас только настоящую доброту. Я к вам привязалась. Что вы объявились сегодня, чему же удивляться, я давно этого ждала». — Алексей Иванович, здесь по приезде что-то случилось. Вы здесь другой человек? Алексей захрипел, прочищая горло, потом спросил. — То есть как другой? — Тридцать лет был одним, теперь стал другой. — Алексей Иванович, моя жизнь была как сон без пробуждения. Ну вот, я была бесполезная домашняя животное. Ах, меня любили, ну и что ж. Немножко отвращения, немножко отчаяния.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 Она подняла голову, глядя на привернутый огонек жестяной лампы над столом. Вадим погиб, тогда меня подобрали вы. Подобрал. Он усмехнулся, не спуская с нее глаз. Кошку вы, что ли? Была, Алексей Иванович, а теперь не хочу. Была не доброй, ни злой, ни русской, не иностранкой, а русалкой. Уголки ее губ лукаво приподнялись. Алексей нахмурился. — Оказалось, что я просто русская баба. И с этим не расстанусь теперь. С вами я увидела много тяжелого, много страшного. Выдержала, не пискнула. Помню один вечер. Распрягали телеги, подъезжали всадники. Около кипящего котла собрались разгоряченные шумные люди. — Помнит! — Матрён, смотри! Их все больше собиралось у кипящего котла. Каждый рассказывал о славных ударах, как он срубил голову и налетел еще, и сшибся. Наверное, они много выдумывали, но в этом было большое и сильное. — Матрена, это она вот что вспоминает. Бой с германцами под верхними хуторами. Лихое было дело. — Я помню, как вы соскочили с тачанки. К вам страшно было подойти. Катя помолчала, будто всматриваясь куда-то расширенными зрачками.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 Такая тоска была в ее руках, упавших на колени, в ее склоненной голове с чистым пробором, темно-русых, как пепел, теплых волосах. Алексей с силой зажмурился. Улетела, не давалась ему в руки эта жарптица. — Глупая вы очень, Екатерина Дмитриевна, — сказал он тихо. — Такая у вас путаница. Вроде брата Семена, что ли. Хотите в кровях умываться? — Удивили вы меня этим разговором. — Нет, все равно не отпущу я вас.